Матушка-ветровоск придерживалась того самого метода игры, который приводит в бессильную ярость профессиональных игроков по всей множественной вселенной. Она держала карты в кулачке тесно сдвинутыми и в нескольких дюймах от лица так, что разглядеть можно было только самые их краешки. Она смотрела на свои карты так, словно боялась ненароком их обидеть. И создавалось впечатление, что она ни на мгновенье не отрывает от них глаз кроме как для того, чтобы быстро глянуть на стол. И она очень-очень подолгу думала, и она никогда-никогда не рисковала. Через 25 минут она проиграла доллар, а господин Честни весь взмок. Матушка уже трижды любезно указывала ему, что он совершенно случайно сдал карту снизу колоды, а потом вообще попросила принести другую колоду, потому что, глядите, в эту и всех карт на обратной стороне какие-то черные точечки. А все ее глаза, они были виноваты. Он уже два раза пасовал с прекрасными тройственными дуркерами только для того, чтобы она выиграла с каким-то жалким двойным бублом. На третий раз, когда, как ему показалось, он наконец понял стиль ее игры, господин Честни пошел ва-банк, И его неплохой флюш угодил прямо в зубы пятерному дуркеру, который старая кошелка собирала, должно быть, целый век. А потом, тут у него даже костяшки пальцев побелели, потом эта ужасная, кошмарная корга еще и говорит, «Так я что же, выиграла? Со всеми этими маленькими карточками? Ого, ну и везучая же я!» После чего, глядя на карты, она начала что-то мурлыкать себе под нос. Раньше трое шулеров только приветствовали бы это. Перестук зубов, шевеление бровями, потирание ушей. Такие жесты для человека, знающего значение всех этих незаметных сигналов, означали, что деньги уже хранятся у вас в чулке под матрасом. Но своей прозрачностью эта отвратительная старая корга больше походила на кучу угля. А ее мурлыканье было завораживающим. Вы вдруг ловили себя на том, что пытаетесь разобрать мотив. От этого даже зубы начинали ныть. А потом она выкладывала жалкий неполный флюш в ответ на ваш столь же паршивый двухкарточный дуркер и удивленно спрашивала, что неужели снова я? Господин Честни отчаянно пытался вспомнить, как играть в карты без потайного приспособления в рукаве, верного зеркала и крапленой колоды и подмурлыканье, подобное скрежет у гвоздя по стеклу. При всем при этом мерзкая старуха вроде бы даже понятия не имела, как правильно играть. Через час ее выигрыш составил еще 4 доллара, и когда она заявила «иногда и нам, девочкам, везет», господин Честь не случайно прокусил себе язык. А затем ему вдруг, прямо с раздачи, пришел настоящий дуркер-рояль. Перебить эти карты практически невозможно. Такое вообще случается раз или два в жизни. А она взяла да и бросила свою сдачу. Старая стерва бросила карты. При этом она лишилась целого доллара, черти ее побери, и все же не колеблясь бросила карты. Магрот снова заглянула через окошко в салон. «Ну, что там?» — спросила нянюшка. У них у всех очень сердитый вид. Нянюшка сняла шляпу и вытащила из нее трубку. Раскурив табак, она бросила спичку за борт. — Ага, попомни мои слова. Скоро она примется мурлыкать под нос. — О, Эсме умеет назойливо мурлыкать. Нянюшка выглядела вполне довольной. — А в ухе она еще не ковырялась? — Да нет, вроде. — Никто не умеет ковыряться в ухе так, как Эсме. И тут она начала ковыряться в ухе. Все делалось очень женственно, и слабоумная старая мымра, скорее всего, даже не замечала, что делает. Просто она то и дело совала мизинец в ухо и крутила им там. При этом получался звук, похожий на тот, который раздается, когда натирают мелком бильярдный кий. Отвлекающий маневр. Вот что это такое. Наконец-то они раскусили ее. Но нет. Она снова бросила карты, а ведь у него ушло целых пять проклятых минут на то, чтобы собрать проклятый двойственный дуркер.